Раздел 2. Русское слово и русские нравы. Глава 1. Лексикон русских крылатых слов и выражений. Язык это действующий архив памяти, истории, культуры и психологии народа. Он живет и намного прочнее любых формаций, идеологий, законов и правителей. Писатель-этнограф Сергей Васильевич Максимов В конце XIX века составил замечательный сборник русских крылатых слов, где история и душа раскрылись с замечательной полнотой. Вот это и есть русскость, без фальшивых прикрас и ложно глубокомысленных изречений. Конечно, значительная часть содержания этого сборника уже вымылась из нашего языка, но большее осталось. Пусть и несколько вида изменившись, в прошлом столетии попытаемся же внимательно прочесть сегодня староречные русские крылатые словечки, что намертво прикипели к нашему языку и украшают не только мысль и речь человека, но и душу его. Эти слова срываются с наших уст бессознательно и безотчетно. Они на слуху, они в живой речи а не в мудреных книгах и не в школьно-вузовских учебниках. История русского народа, глубоко впечатанная в эти слова, проросла в современность и словно мощная древесная корневая система держит почву отечественной культуры на очередном инволюционном склоне от обвала и осыпи. Точно так же она оберегает живую память народа, этноса, от уничтожения или самоликвидации. Именно поэтому историзм русской речи, для коей череда веков информации всего лишь мелькание кадров старой хроники, остро востребован сегодня, дабы нам не потерять себя, не раствориться в огромном, быстротекущем и кипящем бульоне этносов планеты. Потому и речь о словах. Ведь родились они когда-то не на пустом месте и не просто так. В годовом круговороте крестьянских забот, от посева до жатвы, в огненных смерчах тюркских и монгольских набегов, в тайных канцеляриях просвещенного XVIII века, в обезумевшей толпе, как слово Шаром ига, например, замерзающих французских солдат 1812 года, Впрочем, не только народ пользуется родным языком, но и тот же язык, упрямо саморазвиваясь по своим неведомым законам, незнакомым и недоступным рати ученых толмачей, использует свой народ для невероятной полифонии и выброса диковинных, порою самых неожиданных ветвей этого своего развития. В то же время дремучий роскошный лес русского языка краткого и сильного, многозначного и буйно свежего, немыслим без своего носителя русского народа, чьи жизнь и психология пробивается в каждом крылатом выражении, переливаясь, словно в ограненном бриллианте, потоками света как прямым смыслом, так и подтекстами речи. Для удобства ниже следующие крылатые слова и выражения расположены мной по алфавиту. Выбрано лишь то, что сохранилось в живой речи и имеет отношение к теме данной книги. Мои толкования этих слов и выражений весьма произвольны и субъективны. Баклуши бить в просторечии бездельничать, лентяйничать или заниматься пустым, ненужным делом. На Руси 19 века это легкий, не требующий особого искусства крестьянский промысел. Наиболее распространенным он был в Семёновском уезде Нижегородской губернии. Вытесанные из осины, скоя из подручья иметь дело и слегка обработанные плахи заготовки это и есть настоящие баклуши. Бить их дело простое, но пустое. Денег на этом не заработаешь. стоят то они гроши. А вот из баклуша этих уже настоящие мастера лошакარი. делали обычно на токарном станке крестьянскую посуду ложки и плошки для повседневного обихода впрочем тоже товар копеечный. гораздо реже заготавливали березовые, липовые или кленовые баклуши без чинов выражение означает будьте как дома не церемоньтесь сохранилось оно в языке Со времен московских царей XVI-XVII веков, когда монархи снисходили до ближних к ним людей, дьяков, бояр, окольничих и обедали с ними в своих домашних покоях, что называется запросто, без местнических норм и обычаев. А местничество тогда, наиглавнейшая традиция в придворном быту и царской службе, отмененная полностью лишь В 1682 году и произошла она из обычая считаться местами за царским столом и на государственной службе. Место знатного человека в феодальной иерархии зависело от его родословной, знатности предков и успешности служебной карьеры, как собственной, так и прародителей. Скандалов и ссор по этому поводу бывало тогда несчётна. Люди в ссылку шли лишь бы чести своей родовой не умолить, ни ворогов за столом не сидеть, или в военном походе должность позорящую род не получить. Лаяли, ругали друг друга в местнических ссорах того времени, XVII век, бояре не потребна. Мартынушка-мартышка, черти тебе сказывают, Отецство лаптемщик хлебал шпинок турецкий с инишко боярский и много чего другого покрепче. Цари боярская дума разбирали такие ссоры, отянулись они порой десятилетиями. Так что без чинов, то есть не чинясь, это еще и попросту по дружбе свободно сидеть за общим столом и без дальних последствий. Беспутный. Так говорят про человека, выбравшего неправую или ложную жизненную дорогу. При этом имеется в виду, что проблемы такого человека в нем самом. В древнерусском обществе путь это еще и образ жизни, имение и домохозяйство, служба. Так у царя Алексея Михайловича имелся в придворном штате сокольникий путь. То есть чиновник, ведавший именно соколиной охотой, с подчиненными непосредственно этому чиновнику слугами, которые в частности обязаны были собирать по окрестным волостям соколов, кречетов и других ловчих птиц. Путная, так называемые, бояре в древности, это вельможи, имевшие право отъезда к другому князю. Стало быть беспутной или беспутый, Это еще и человек, невольный в своей судьбе, наполненный неудачами и рабством. Брататься с древнейших времен на Руси был христианский обычай побратимства, то есть крестового братства. Совсем чужие люди обменивались нательными крестами и связывались на всю жизнь обязательствами крепкой дружбы и взаимопомощи. Часто эти узы становились даже более прочными, нежели кровные связи. Обменявшись тельниками, крестились и обнимались, называя друг друга побратимами или по В наше время слово означает крайнюю степень доверия и дружбы в отношениях между двумя людьми. Но может использоваться и в виде дружеской укоризны. Что же ты братаешься со всякой сволочью? в дугу гнуть иносказательно означает принуждение путем нажима, уговоров, с угрозами или насилия к тому, чего самому человеку делать не хочется. Россия вплоть до середины XX века немыслима без лошадей, а в конской упряжи важное и почетное место занимала дуга. К ней крепились разного рода постромки, и поводья, чтобы лошадь могла надежно тянуть телегу, повозку, экипаж, сани и тому подобное. Крестьяне-кустари выбирали обычно зимой пригодные деревья, вяз, осина, ветла, и срубив их, выделывали из этой древесины заготовки для дуг. В дальнейшем важно было не переломить и правильно выгнуть такую заготовку Поэтому её парили. Как подмечено в басне Ивана Андреевича Крылова, а дуги гнут с терпением и не вдруг. Трудолюбивый медведь. Для изготовления дуг наиболее подходящее древесина твердая, крепкая, но одновременно вязкая и упругая. Не всякое дерево годится для этого, ведь как уже говорилось, нужно согнуть дугу так, чтобы при этом не сломать заготовку. Вот и при нажиме на человека подчиненного, иногда начальник хочет согнуть его под себя, заставить работать так, как ему начальнику надо, а не так, как этот человек подчиненный, хочет и может. Процент брака при этом и у неумелых кустарей, и у неумных начальников довольно велик. Заготовка или человек Просто-напросто ломается. Деревянные заготовки в старину гнули на дуги в жарко натопленной баньке либо в особом срубе. Кряжи за долгое время так распариваются, что гни их, даже дуб потом куда хочешь. Концы будущих дуг связывают мочалом или веревкой, постепенно придвигая друг к другу. Кряж попривыкнет, слежится,сыхаясь, и замирает, остывая. В таком виде, какой требуется мастеру. Остывшие дуги тщательно обтесывают топором, проходят по ним скобелем, двуручным ножом, сушат в теплых избах, а затем уже можно вырезать на дугах всякие узоры, раскрашивать их, кольцо продеть и колокольчик подвесить. То-то весело зазвенит он под дугой на большом почтовом тракте. Взятки гладкие. Гладкие взятки в старину это такие подношения, которые можно разрешено брать. В современном же смысле эти слова подразумевают полную отстраненность, безопасность и свободу человека от каких-то неприятных последствий, проблем. или внешних разбирательств. С меня и взятки гладкие, иными словами, мое дело сторона. Я в вашем кавардаке не участвовал. Правда, по-настоящему гладкие взятки присущи до сей поры лишь тем, кому нечего дать, и тем, кое гораздо меньше, кто ничего и никогда не берет. Во все тяжкие Так говорят о людях, сбившихся с правильного пути и отдавшихся всякого рода порокам: пьянству, разгулу, преступлением, гневу, мести. При этом человек заранее снимает любые моральные самоограничители. В таком состоянии он способен на все. Выражение пошло в народ, вероятнее всего, из русского духовенства, как и десятки других чисто сословно конфессиональных поговорок и речений. Кстати, в церковных книгах оно обычно означает максимальный размах праздника или духовной музыки без каких-либо ограничений. Во всю Ивановскую. Выражение переносное, подразумевает громкий отчаянный крик на всю округу или Раздалую веселую езду скачку по пьяному делу да по просторной родной улице. Скорее всего, происходит от раздольного могучего московского звона по большим праздникам раздававшегося с колокольни Ивана Великого в Кремле и слышимого далеко окрест широко и свободно. Впрочем, применяли это выражение не только в значении орать, скакать, мчаться, но говорили также кутить во всю Ивановскую, то есть отчаянно, куражливо, на широкую ногу, не задумываясь о последствиях. В той же Москве царские глашатые иногда объявляли высочайшие указы на Ивановской площади Кремля. А к ней вела одноименная улица. И вот они глашатые, направляясь к площади, Как раз и кричали во всю Ивановскую улицу: "Вольному воля!" Означает полную свободу: идти куда хочешь и делать что угодно. Поступай как знаешь. Обычно этим словам предшествуют в диалоге некие аргументы, соображения, рекомендации, советы, которые оппонентам в расчет не принимаются. Так повелось со времен средневековья, когда удельные князья фиксировали в договорах друг с другом а боярах и детям боярским, и слугам и крестьянам вольная воля. Сейчас нам это выражение кажется такой же бессмыслицей, как масло масляное. Но в те времена, 14-15 века, в нем содержался вполне определенный смысл. Земля без крестьянина мертвая, бесполезная, ничего не стоящая пустошь. Только русский мужик трудом своим превращает ее в подлинную ценность. Поэтому задача для землевладельца свободного мужика на этой земле удержать любыми способами. Можно дать ему скот, орудие труда, хлеб на прокорм и на семена. Тогда он становится должником у своего благодетеля. Хоть ты и свободный человек, а с долгами-то рассчитайся, и лишь потом тебе воля и все остальное. То есть в данном случае вольного воля это право жить на отведенной земле, покуда поживется, и уходить с этой земли куда вздумается. Это вам не холопы. Но уже в 16-17 веках это воля Ити когда вздумается, была отнята у подавляющего большинства крестьян, окрепшим к тому времени самодержавным государством. В просак попасть, совершить ошибку, оказаться в неудобном положении, дать маху вследствие незнания или опрометчивости. В XIX веке в ряде небольших приволжских городов, в Оржеве, например, Еще сохранялись небольшие кустарные предприятия по изготовлению канатов, как корабельных, так и ходовых для гужевой, конной тяги. Выделывали канаты на небольших придельных фабриках, где колеса нехитрых механизмов крутили, как водится, либо слепые лошади, либо бабы с ребятишками. А во дворе такой фабрики Весело обычно целое плетение из веревок, словно основа ткацкого стана, своеобразный веревочный лабиринт, в котором легко разбирались лишь сами работавшие с ним придильщики. Причём веревки эти были в постоянном движении. Их обрабатывают, сучат, свивают, скручивают. Вот это и есть тот самый просак. Свидетельство очевидца меткое и образное. Здесь, если угодит один волос попасть в сучево или просучево на любой веревке, то заберет и все кудри русые, и бороду бобровую, так, что кое-что потеряешь. А на побитом месте только рубец останется на память. Кто попадет полой кафтана или рубахи, у того весь нижний стан рубахи отрывается прочь, пока не остановят глупую лошадь. или услужливое колесо. Ходи не зевай. Смеясь, поталкивай плечом соседа ради веселейшей шутки, да с большой оглядкой, а то скрутит беда. Не выделишься, просидишь в просаках, не поздоровится. В чужом перу похмелье. Означает какие-то тягости или проблемы для человека, обусловленные отнюдь не собственными его ошибками либо действиями. Исторически на Руси гости, приглашаемые на пир, именно на пир, а не просто на обед, обязаны были платить за эту оказанную им воеводой, к примеру, честь. Съестные припасы тогда стоили дешево, и этот самый воевода при минимальных затратах использовал такого рода мероприятия, был неплохой источник дополнительного обогащения. Вдобавок гостей на Перу накачивали спиртным, что называется в усмерть. И на следующий день физические страдания несчастного гостя, тягостное уныние духа, больная голова и прочее усугублялись осознанием немалых и совершенно ненужных ему трат в виде подарков и подношений хозяину на Перу. Вам По пословицы: не всякому Савелью веселое похмелье, ваши пьута у наших с похмелья головы болят, или, как в старой песне причитывалось: не жалко мне битого грабленого, а жалко мне доброго молодца похмельненького. Выдать с головой. Древний обычай, известный еще с 12 века, означал выдачу жалобщика или провинившегося человека его недругу. на расправу и полную волю. В старину могли также выдать должника кредитору, головой вместе с домочадцами в рабство и работу, пока не покроется весь долг. Во времена местничества, до конца 17 века, оскорбителя, жалобщика, выданного головой, били батагами, а затем он лежал ниц на дворе обиженника, обжалованного пока тот не насытится местью и не поднимет своего супостата со словами повинную голову и меч не сечет». Наше время так называют нарочитую либо случайную выдачу кому либо жизненно важной тайны другого человека. Галиматья. Слово означает бессмыслицу, совершенно бессвязный вздор в разговоре. Что ты несешь, Всякую галиматью в русском литературном языке укрепилось в XVIII веке. По одной, не вполне доказанной версии, происходит от имени французского доктора Галиматью, который лечил пациентов смехом. Он рассылал им отпечатанные листочки с разного рода остротами и каламбурами, и говорят, помогало. Ну, а на Руси Галиматьё стали называть речи всяческих болтунов и пустословов, что городят сущую ерунду, от коей уши вянут. Где раки зимуют? Это угроза. Я тебе покажу, где раки зимуют, в просторечии означает предваряет некие свирепые действия, направленные против собеседника. Синоним выражения Я тебе покажу кускину мать. В старину считалось, что раки зимуют в практически недоступных, глухих норах, по глинистым берегам или под камнями на песчаном дне рек, озер и других водоемов. Стоит сказать, что русские старообрядцы рака в пищу не употребляли, считая их нечистыми существами. Стало быть, выражение отправить кого-то кормить раков, кои иногда не брезговали и утопленниками, тоже означало угрозу, высказываемую доведенным до крайности человеком.